Глава 33. Всем-всем-всем уникальные новости. Адептка третьего курса Мадина Рао все-таки возглавила Организацию по защите прав гоблинов и полукровок. Объявлен сбор подписей в пользу зеленых. Розмарина Жабкина, Анимагический магический вестник. З. И. «Редакция решила поддерживать движение по защите прав гоблинов, но при условии, что Бур вернется ко мне». Блэкс терпеть не мог, взывать к родовой магии фениксов. Каждый раз, когда делал это, генерал потом долго не мог вернуться в спокойное состояние и излишне эмоционально реагировал на события и окружающих. Но прибегать к силе огня приходилось довольно часто, ведь в сражении могло произойти все, что угодно. Его давно бы убили, если б не магия фениксов. Гоблины хитрые, коварные, их ловушки стоят там, где не ожидаешь, и многие Олесы погибли, полагаясь лишь на дракона. Блэкс же часто выкручивался из, казалось бы, патовых ситуаций и спасал товарищей, но никогда не позволял огню полностью забрать его. В такие не все знали о способности Блэкса, но старательно хранили его тайну зная о том, что он ненавидел это в себе. Несмотря на то, что без магии рода мужчина вряд ли бы занял пост генерала в столь юном возрасте, Яг отрицал свою принадлежность к Фениксам. На самом деле он отчаянно боялся однажды не сдержаться и сгореть. Ведь никто не давал обещания, что Пантера при этом не погибнет. В отличие от родных, Блэкс никогда не возрождался из пепла, и в семье об этом предпочитали умалчивать, потому что среди фениксов это считалось страшным дефектом. Но мать генерала и ее лучшая подруга не сдавались и мечтали о дне, когда Як отречется от Ани магии и выберет сторону фениксов. Им виделось, что для этого ему нужна женщина той же расы. Но обе просчитались. Путем невероятных совпадений, хитрых интриг и отчаянного стремления одной безумной девушки стать Олесой Блэкс оказался связан с анимагом. Это ненормальная даже воспользовалась гоблинской дубиной, чтобы женить на себе генерала, а на него в тот день будто помутнение нашло. Мужская гордость получила ранение, и пантера не успокоилась, пока в ухе строптивой девчонки не оказалась брачная серьга. «Я и сам становлюсь немного безумным рядом с этой чокнутой», с усмешкой прошептал Блэкс, греясь в магии фениксов. С каждым ее появлением мир переворачивается с ног на голову. Да, он ненавидел призывать пламя рода. Но, очнувшись полуобнаженным и на холодном полу, решил, что стоит поступиться гордостью в пользу сохранения здоровья. Впрочем, если Яг планирует и дальше общаться с Рао, а последнем можно забыть. Он потрогал вторую шишку и поморщился. Поздно отступать. Осознавая, как влип, обреченно вздохнул он. Если брак по традиции гоблинов можно было оспорить, то ритуал фениксов не отменить, а все из-за эмоциональности фениксов. Конечно, король именно на нее и рассчитывал, подговаривая Рао огреть генерала. Коронованный хитрец уже много лет живет с самой непостоянной и взрывоопасной женщиной из рода фениксов. Чтобы выжить, ему пришлось научиться манипулировать настроением жены в своих целях. И врожденная магия очарования помогла ему в этом. Блэкс поморщился, осознавая, что по сути Фридрих лишь хотел помочь генералу не попасться в ловушку жены и ее подруги. И хотя метод спасения был ему не по душе, с тяжелым вздохом принял то, что король пытался спасти пантеру Яга. Все же при столкновении двух магий выживает сильнейшая, а они магии никогда не могли напрямую соперничать с фениксами. За время, проведенное в королевском подвале, где ее величество предпочитало сбрасывать напряжение, сгорая и перерождаясь вновь, Блэкс успел успокоиться и принять неизбежное зло — Мадину Рао. Эта девушка с маниакальным блеском в глазах и упорством слона теперь его жена. И этого не исправить. Разводов фениксы не признают. А потому... «Стоит обратить внимание не только на отрицательные качества супруги, коих превеликое множество, но и найти положительные. Упрямо, своенравно, бесцеремонно. Стоп! Ну хоть какие-нибудь прелести есть? Грудь красивая!» Пробормотал он, вспомнив, как в первую встречу, вжав девчонку в землю, успел убедиться, что выпуклости у нее там, где надо. И какие надо! Глаза очень и очень если не горят маниакальным желанием стать Олесой. И снова ощутил раздражение. И чего ей не живется спокойно, на кой так непреклонно стремится к смерти? Ей еще жить и жить, опыта набираться, детей рожать. Эта мысль Ягу понравилась. Особенно привлекли картинки того, что приводит к беременности. Зверь внутри шевельнулся, одобряя мысли хозяина, подбадривая притворить все в реальность. Тем более теперь есть с кем. Чего скрывать, девушка была красива и фигурка соблазнительная. Блэкс еще в первую встречу ощутил сильное влечение. «Если будет беременна», — задумчиво проговорил он, «то не станет так активно рваться на поле боя. И мама прекратит сгорать от гнева, если узнает о пополнении в семействе, переключится с сына на внука. План казался идеальным». Оставалось дождаться возрождения королевы из пепла и приступить к его воплощению. Но Рао снова смешала все карты, неожиданно появившись там, куда даже высшим магам вход был запрещен.